Глава девятнадцатая. Срочные новости. Хлопнула, закрываясь дверь. Сестрички быстро довели меня до кровати и усадили. Сами встали напротив и, одинаково сложив на животе руки, выжидательно уставились. Я молчала. Переводила взгляд с одной девушки на другую, помня, что молчание – самая лучшая тактика. Лисичка, что стояла справа, Не выдержала первой. Всплеснув руками, эмоционально воскликнула. «Ты не представляешь, что сегодня было в кофейне у мистера Хантера!» «Да-да, просто не представляешь!» Вторая лисичка схватилась кончиками пальцев за виски и прикрыла глаза. Я нахмурилась, потом сделала максимально удивленное лицо, выпучила глаза и приоткрыла рот, словно готова была протянуть букву «О». Решив, что этого недостаточно, нервно поерзала на кровати, но продолжала молчать. Ободренные моей реакцией лисички тихонько взвискнули и наперебой принялись рассказывать. «Когда мы пришли, все уже сбились с ног. Такого наплыва посетителей никогда не было». А еще Ричи куда-то подевался. Его не было весь день. Мистер Хантер чуть в ноги нам не бросился. Так благодарен был, что мы вернулись. Сестрички одновременно томно вздохнули, закатив глаза. Дружно сказали «Ах!» и тут же вновь продолжили тараторить, размахивая руками. Было чувство, что весь городок решил сегодня посетить нашу кофейню. Люди приходили и уходили, и приходили еще раз. Смели все, даже давно засохшие имбирные пряники. Мистер Хантер так измучился, сам стоял за стойкой. Принимал заказы, общался с посетителями. А они все шли и шли. Когда у нас закончился весь кофе, пришлось закрыться. Но они все равно стучали в окна и просили впустить. «И все из-за тебя!» Выпалили сестрички хором и, сложив на животе руки, вновь уставились, моргая, словно совы. Внушительно промычала я и осторожно покивала. Сестры смотрели на меня внимательно. Я развела руками, думая, как бы подтолкнуть их на дальнейший рассказ. Все хотели узнать из первых рук, как сам Выскочка назвал тебя невестой. Выпалила та сестричка, что стояла слева от меня, и тут же захлопнула рот ладошками. — Всем было так интересно! Они расспрашивали мистера Хантера. Они не отставали от нас! Вторая лисичка закружилась по комнате, мечтательно улыбаясь. — А когда мы проговорились, что ты наша подруга? — поддакнула первая, уперев руки в бока. Нам проходу не давали. Целая толпа проводила нас до ворот академии. Сестры схватились за руки и хохоча закружились по комнате. Быстро забравшись с ногами на кровать, чтобы случайно не отдавили, задумчиво смотрела на веселящихся сестер Ларсен. Внезапно они остановились и повернулись ко мне. Медленно подошли и осторожно сели с двух сторон на самый краешек кровати. Я поджала ноги и отползла к стене. Выражение их лиц мне не понравилось. Что еще произошло в кофейне? «Мистер Хантер сказал нам по секрету». Приглушенным шепотом начала говорить одна из близняшек, склонившись к моей голове что у него забронировали комнату, в которой ты спала. «В смысле?» — спросила внезапно охрипшим голосом. «И все свободные комнаты на гостевом этаже!» с заговорщицким тоном добавила вторая лисичка. Я затравленно перевела взгляд на нее. «Что это значит?» В моей голове копошились догадки одна изощреннее другой. «В городок приезжают гости!» — проговорила свистящим шепотом лисичка. «Скоро!» «И это...» — вторая сестра склонила голову, и ее улыбка растянулась до ушей. «Прайт выскочки!» — хором прокричали они и захлопали в ладоши. Я без сил оперлась на стену и с вымученным стоном закрыла глаза. «Как же удачно мы с тобой подружились!» зашептала мне на ухо одна лисичка. «Ты обещала сделать нас подружками невесты. Помни, пожалуйста!» Сестра-близнец заняла второе ухо. «Может быть, тогда мистер Хантер посмотрит на нас по-другому?» предположила лисичка. «Как же на выскочке ты сможешь дать за нас хорошее преданное? – добавила другая распахнула глаза и резко выставила вперед руки девушки отпрянули чуть не свалившись на пол стоп сказала жестко сама не ожидая от себя подобного тона о женитьбе речь не идет это как посмотреть протянула лисичка хитро стрельнув глазами Заказ на подготовку свадебной церемонии пришел мистеру Хантеру из самого Прайда, от самого главы. Сестричка с пафосом подняла палец. Острый ноготок устремился точно вверх, и от этого мне стало сильно не по себе. Она словно нанизала меня на него и подняла как флаг. Уж не знаю, по какой причине, но в голове возникла именно эта картинка. Я осторожно взяла ее за пальчик и опустила ее руку. «Это ничего не значит. Вы же помните, бабушка Алиса пообещала, что он женится на той девушке, которую выбрала она», — сказала вполне рассудительно и спокойно. «Может быть, вместе с представителями Прайда приезжает именно она? Арис посмотрит, познакомится и сделает правильный выбор. Во всяком случае, такое развитие событий казалось мне весьма разумным. Но лисички мгновенно переполошились. Нет, как можешь ты такое предполагать? Он так смотрел на тебя. Больше ни на кого так не смотрит. Перебивая друг друга и снова замахав руками перед моим лицом, запричитали сестры. Лучшей жены для выскочки не сыскать. Но вы-то откуда знаете? Внезапно расхохоталась я. Отсюда! Лисичка, сидящая от меня справа, медленно и трепетно приложила руку к своей груди. Сердцем чувствуем, а оно не врет. Ой, да ладно! Отмахнулась и тяжело вздохнула. Встречаться с семьей ректора совершенно не хотелось. Более того, понимая, что встреча неизбежна, захотелось не ударить в грязь лицом, предстать в самом выгодном свете. Но как? Удрученно оглядела помятый и пыльный мундир, пригладила волосы и еще раз тяжело вздохнула. Погрузившись в свои мысли, не заметила, что делали сестры. И только когда дверь в комнату хлопнула, подняла голову и огляделась. К моему огромному удивлению, в комнате находилась только одна из сестер Ларсен. Девушка стояла возле стола и разглядывала книги, взятые мной в библиотеке. «А где?» – замялась, пытаясь угадать, кто из сестер сейчас со мной. «Ты тише?» предположила наугад. Девушка оторвалась от чтения и с удивлением повернула голову. «Вот видишь!» воскликнула она тут же восторженно. «Ты даже по именам нас угадываешь и утверждаешь, что недостойно стать женой льва». Я нахмурилась и поджала губы, открыла рот, закрыла его и глубокомысленно произнесла невнятное Потерла лоб, скривила губы, но так и не уловила логику в ее словах. Мысли застыли. «Когда дело касается действительно важных вещей, мы можем действовать раздельно», — весело сказала Тиша, и я подвисла еще больше. Сестричка уже схватила со стола книгу, радостно плюхнулась рядом со мной на кровать так, что я подпрыгнула на месте. У нас была такая книжка в детстве. Ткнула мне в лицо обложкой бытовой магией для маленьких щенков. Ты думаешь, что от удара забыла все навыки? Я медленно кивнула, не спускаясь тише глаз. Мистер Хантер не откроет завтра кофейню, так что мы можем с тобой позаниматься весь день.